Глава двадцать четвёртая. Индуцированный психоз. Часть первая. Танюшка давно уже спит. К ней так никого и не подселили. Поэтому я решила переночевать у неё на своей старой кровати. Боречка как-то договорился, чтобы меня оставили. Сегодня дежурит новенький воспитатель, и он ещё не в курсе, какое я зло. В дверь тихонечко стучат, и я, скрипнув кроватью, поднимаюсь. «Ну и кто это может быть? Сашка, слава богу, теперь учится в Томске». Оказывается, веселый ангел. Втягиваю его в комнату. По распорядку, после 11 в коридоре должна быть абсолютная тишина и никаких тусовок. «Не спится?» — ухмыляюсь я его заспанному виду. Сонно прошествовав внутрь, он падает на мою кровать, отодвигая книжки и бумажки дальше к краю и, открыв свою тетрадь, показательно кладет ее в центре. Сам утыкается носом в подушку и через пару секунд уже равномерно сопит. «Хм...» Устраиваюсь на краешке, пролистывая его тетрадь. Бестиарий, тихонечко комментирую я. стеф напряг, – «М -м -м -м. сонно бурчит он. Моя фантазия в отпуске, а мы договаривались на завтра. Help me, master. Я пару раз со Стефом вела у наших настольные ролевые, и прозвище мастер игры мгновенно приросло намертво. Стеф Иванович, фанат ролевок. К тому же, мы с ним часто встречаемся в командной контре. Он большой любитель поиграть, как и я. И, естественно, мы сдружились. Ангельские глаза снова закрываются. Сколько надо монстров? Боречка всегда глобально выручает меня по учебе и почти никогда не просит о помощи сам. Поэтому я не собираюсь отказывать. Аккуратно спускаю все свои тетрадки и книги на пол. Что конкретно надо? Спит. Открыв первую страницу, я читаю задания. Название, описание, сила, сложение, интеллект. Ловкость, атака, дополнительные способности, повадки и ареалы битания – 30 штук. Спать хочется невероятно. Вынув из-под кровати рюкзак, я достаю из кармашка горсть обжаренных зерен кофе и с удовольствием уплетая их как орешки, начинаю пролистывать страницы, разглядывая уже созданные ревниковым монстров для предстоящей ролевой. Всех мифологических бестий, минотавров, горгулий драконов, кентавров и прочую нечисть Он уже поюзал и описал их характеристики. Остались не готовыми около семи персонажей. И все доступные ему ресурсы мой ангел уже использовал. Но у меня есть чистый эксклюзив из монстров. Ментальный план. Лярва, Мафлок, Бес, Демон, Пред, Асур, Нага. Стряхивая с себя пробежавший по спине холодок, я приступаю к описанию бестий из моей реальности. Начнем, пожалуй, с конца списка. Я сосредотачиваюсь на более-менее симпатичных для меня нагах. Леарова Голос в моей голове безэмоциональный, как у статиста. Я знаю, что сплю. Иногда на границе сна, если поймать концентрацию, можно задать вопрос, и этот статист отвечает. Мне никогда не казалось, что это кто-то. Это просто озвученный пакет информации. Быть может, извлеченный из моего подсознания и в данной фазе сна по-другому сваренный на мозговых частотах, несвойственных бодрствованию. Быть может, нет. То, что я получаю, почти никогда не бывает абсолютно новым. Ощущение, что я это знала когда-то уже, или где-то. А может быть, у этого пакета такой спецэффект – казаться знакомым. Этот вопрос я тоже когда-нибудь задам. И мне кажется, я когда-то и где-то читала, что это вот моя пограничка – явление нередкое. Эйнштейн, Менделеев, Кинг, Тесла, Ванга, Мессинг. Нас, сновидящих, немало. Энергоинформационная сущность, самосознающая программа, деградировавшее астральное тело, одержимый страстями, не владеющий собой, астральные останки, алкоголизм, наркомания, обжорство, медообразное членистоногое. Тут же всплывает и мирительная картинка уплотнённой зеленоватой медузы со множеством щупалец. Речь становится более структурированной. Лярва прикрепляется к энергоинформационным центрам со сбитой программой, которая образует нерастраченную энергию страстей. Лярва – паразит, реципиент При ведении энергетом руками вдоль тела зараженного человека им чувствуется холодная втягивающая зона и уплотнение. Эмпат чувствует тряску, дрожь и ощущает несвойственные ему потребности, нетерпеливость. Энергоинформационная расцепка человека и лярвы должна проводиться энергоинформационная расцепка человека или арва должна проводиться энергоинформационная расцепка человека и лярвы должна проводиться потрескивающий голос входит в цикл как на старой пластинке энергоинформационная расцепка человека и лярва должна проводиться энергоинформационная расцепка человека и лярвы должна проводиться дальше требую я хотя зачем мне эта информация не понимаю любопытство Голос становится тише, не могу расслышать. Качнувшись в направлении звука, я ощущаю, как меня окатывает жадным нетерпением. Тело трясёт и меня непреодолимо начинает втягивать куда-то вниз. Сейчас будет сонный паралич. Это резко отрезвляет. я замираю, притормозив все свои мыслительные запросы. Дрезня меня, голос усиливается, давая немножко манящей информации. «Воля. Волевые практики. Не переносят» питание, кармический багаж, и слабая аура. При пламени свечи периферийным зрением сущности улавливаются. Пранаяма. В начале всем телом сферический вдох, длится 4 такта, задержка дыхания на 4 такта, затухает. Что будет дальше, я уже давно изучила. Тот хищник, которого Олег квалифицировал как синдром Кандинского-Клерамбо, сорвется, парализуя моё тело и втянет меня во что-нибудь низкочастотное. А потом я буду опять орать или рыдать, пытаясь стереть незапрашиваемый пакет инфы, а он нажрется. И чем больше я буду вырываться, тем крепче он будет держать. Поэтому я расслабляюсь, ментально покрепче вцепляюсь в него сама и излучаю другой пакет инфы. Яркий слепящий свет, любовь, благодарность, принятие. Сложно испытывать подобное к этой мерзопакости, специализирующейся на разных формах ада? Очень сложно, но я научилась. Эту технику я нашла у Кинга, схватить за язык. Он большой специалист в нижних мирах, и его тоже втягивают. Читая его тексты, я узнаю низкие вибрации, идущие по моему телу, как в тот период моей детской одержимости. И я изо всех сил люблю своего темного. И когда получается, агонизирует уже оно. Агонизирует. Отпустив его с миром, я остаюсь на смоделированном мною свету и отключаю во сне картинку, звук и информационный голод защищаясь от моего рецидива нападений. Моя энергетическая метка от него время от времени провоцирует более слабых тварей на попытки проникновения, но это несущественно для меня. Пранаяма Запоминаю неизвестное слово, планируя отыскать информацию по нему, когда проснусь. Сознание четко висит в пустоте, энергии в переизбытке. Не желая просто так растратить это состояние, я концентрируюсь на информации, которая необходима мне. Уожников. Вспоминая свои ощущения рядом с ним и от него, я снова запрашиваю пакет. Информация летит, сопровождаясь мельканием картинок и ощущений. Древняя минеральная жизнь, самоорганизующаяся система, паразит. Знаю, дальше. Очагами симметрии в асимметричных тканях, градиент энергоинформации опухоли. От вида симметрии, характеризующий раковый гомеостат. Не то, тишина. Чик-ай, как выстрел. «Запомнила. Дальше. Тьодл. Гулка, как звучание тибетской поющей чаши. Дальше. Шагни навстречу и обними. Поцелуй кровавую пасть. Да, да, да. Я узнаю свою технику работы с нижними мирами. Еще. Рождение – это обратная сторона смерти, как дверь, которую, находясь снаружи, мы называем входом, а внутри – выходом. да. Я успокаиваюсь, каким-то иррациональным органом словив, что информации уже достаточно и мотив найден. Благодарю. Тишина. Командую себе и, созерцая последний смысл, зависаю в прострации. Толчком меня выкидывает из сна, и я сажусь на кровати, глубоко и громко вдыхая. «Жень, ты чего?» Тревожно смотрит на меня Танюшка. «Вот ведь в чем вопрос!» Смотрю я на стену перед собой. «Гениальность или шизофрения?» Сверхспособность или психоз? Или это одно и то же? Нельзя увидеть форму планеты, стоя на поверхности. Нужно зеркало. Но где взять такое зеркало? Ведь все зеркала, как и я, стоят на поверхности планеты. Для этого надо покинуть ее. Я уже покидала. Но как убедиться, что это не игры разума, опять же? Жень! Смотрю на часы. Позавтракать я уже не успеваю. но на подушке молочный шоколад с фундуком. Мой любимый. На столе лежит распечатанный курсак по химии. Значит, немец тоже заходил с утра. Я люблю с мои мальчики. Скачу по комнате, разминая затекшее тело. Ангел спал со мной, и было тесно. Хорошее настроение прогоняет тяжелые ощущения от снов, и я, умывшись, натягиваю джинсы и толстовку. Взглянув в зеркало, разочарованно качаю головой своему сонно-помятому виду. Но, махнув рукой на косметику, даю себе установку, что я и так невероятно хороша. Захватив рюкзак, лечу на вторую пару. «Спасибо!» Плюхаюсь я на стул рядом с немцем за пару секунд до начала лекции. «Хотелось бы чего-нибудь посущественней!» Подмигивает он. «Терпеть не могу химию!» Ухмыльнувшись, я под столом провожу пальцами по его бедру и сжимаю повыше. Глаза немца округляются, и ручка вываливается из пальцев. «Бойся желаний своих!» Шепчу ему, убирая руку. «Если бы это сказал кто-нибудь другой, я бы посчитал это банальностью», – разворачивается он. Погладив его по щеке костяшками пальцев, я молча улыбаюсь. «Котенок!» «Ты прикоснулась так, словно у меня появился шанс», – зависает он. «Мне нужна твоя помощь», – заторможенно кивает. Вытащив из рюкзака пару тетрадей, я кладу их перед ним. «Занеси, пожалуйста, Стефу мою работу. Я не смогу присутствовать сегодня лично». К начальнику своему едешь, хмурится немец недовольно. Нет, в этот раз к другому, дяденьке. туманова Без шансов, без вариантов. Пою я задиристо, отворачиваясь к лектору.